Он был отмечен и снабжен ярлыком, и сразу занял свое место приходского ребенка, сироты из работного дома, смиренного голодного бедняка, проходящего свой жизненный путь под градом ударов и пощечин, презираемого всеми и нигде не встречающего жалости. Оливер громко кричал. Если бы мог он знать, что он сирота, оставленный на милосердное попечение церковных старост и надзирателей, быть может, он кричал бы еще громче. Глава вторая повествует о том, как Росс воспитывался и как был вскормлен Оливер Твист. В течение следующих восьми или десяти месяцев Оливер был жертвой системы вероломства и обманов. Его кормили из рожка. О голодном малютке-сироте, лишенном самого необходимого, власти работного дома доложили надлежащим образом приходским властям. Приходские власти с достоинством запросили властей Работного дома о том, нет ли какой-нибудь особы женского пола, Проживающей в доме, которая могла бы доставить Оливеру Твисту Утешение и питание, столь для него необходимые. На это власти работного дома ответили, что такой особы нет. Тогда приходские власти, великодушные и человечно порешили, Что Оливера следует поместить на ферму. или, иными словами, припроводить его в отделение работного дома, находившееся на расстоянии примерно трех миль, где от двадцати до тридцати других юных нарушителей закона о бедных копошились по целым дням на полу, не страдая от избытка пищи или одежды, под материнским надзором пожилой особы, которая принимала к себе этих преступников, За семь с половиной пенсов с души. Юные нарушители закона о бедных. Диккенс имеет в виду закон 1834 года, по которому работный дом стоял в центре всей системы помощи бедным. Приходским властям только в исключительных случаях разрешалось помещать сирот не в работном доме, а отдавать на фермы, где за ними, кстати сказать, не было никакого ухода, как и в работном доме. Таким образом, то, что Оливера отправили на ферму, являлось некоторым отступлением от закона 1834 года, и поэтому Диккенс называет младенцев, находящихся на ферме, юными нарушителями. закона. Семь с половиной пенсов в неделю — недурная сумма на содержание ребенка. Немало можно приобрести на семь с половиной пенсов, вполне достаточно, чтобы переполнить желудок и вызвать неприятные последствия. Пожилая особа женского пола была человеком разумным и опытным, она знала, что идет на пользу детям. и она в совершенстве постигла, что идет на пользу ей самой. Поэтому большую часть еженедельной стипендии она оставляла себе, а подрастающему приходскому поколению уделяла значительно меньшую долю, чем та, которая была ему назначена. Иными словами, она открыла в бездонных глубинах еще большую глубину, проявив себя великим философом. Всем известна история другого философа, который измыслил знаменитую теорию о том, что лошадь может существовать без пищи. И столь успешно доказал ее, что довел ежедневную порцию пищи, получаемую его собственной лошадью, до одной соломинки. Несомненно, он сделал бы ее чрезвычайно горячим и резвым животным, если бы она не пала за сутки до того дня. как ей предстояло перейти на отменную порцию воздуха. К несчастью для экспериментальной философии той женщины, чьим заботам и покровительству был поручен Оливер Твист, к таким же результатам обычно приводило применение ее системы. Потому что в ту самую минуту, когда дитя научалось поддерживать в себе жизнь,